Глава 13. Нине начал сниться ребенок, девочка, будто бы пеленает, убаюкивает колыбельный, будто бы держит на коленях. И на обеих, и на ней, и на дочке надеты большие голубые банты, как на английской открытке, которой она недавно любовалась. Вслед за этим она увидела дочку у себя в постели. Ручки были в перетяжках, а головка чудно пахла свежей малиной. Как пахло бывало темечко ее новорожденного сынка. Она вдыхала во сне милый, знакомый младенческий запах. Потом, любовным материнским жестом, обмотав стерильный марлей палец, она сунула его в рот ребенку и нащупала первый зубок. Тёплая радость толкнулась ей в сердце, и этот именно толчок разбудил ее. Она проснулась, чтобы увидеть в своей кровати пустоту, и горько задумалась. Уже конец марта, остались бы только три месяца, а она все разрушила. Ей уже давно стало ясно, что никакой исключительной любви этот человек не питал к ней. В новом романе не было ни заботы, ни общих интересов. Музыкальность в этом человеке оказалась самая рядовая и незначительная. Он был вдовец, и, имея взрослого уже женатого сына, с которым жил в одной квартире, прилагал все возможные усилия к тому, чтобы сохранить эту связь в тайне. Нина, разумеется, хотела того же для себя, но его заботы по этому поводу ее оскорбляли. Встречаться им было негде. Рекость и краткость этих встреч, придавала им особый характер. И в этом Нине чудилось тоже нечто оскорбительное. Она не могла отделаться от мысли, что, обманывая мужа, ведет себя как недостойная жена, и это отравляло ей страстные минуты. В отдельные моменты в ней вырастало желание повиниться перед мужем, чтобы иметь возможность при встрече смотреть ему в глаза. но она убеждала себя, что это опасный шаг. К тому же не следует наносить душевные раны человеку и без того достаточно несчастному. Довольно, если она разорвет и сама даст себе слово, что более не повторит ошибки. Так будет вернее. Сны о ребенке окончательно лишили ее душевного равновесия. Она решила порвать с любовником. поехать летом к Сергею и таким образом выпутаться из этой паутины. Решение оказалось твердым. Они должны были в этот день встретиться в кафе Квесесана. Желая во что бы то ни стало избежать личного объяснения, которое могло бы ее поколебать, она заранее приготовила письмо и придумала отдать его при прощании, ничем не подчеркивая его значимости. Сегодня мы виделись в последний раз. Я пошла на связь с вами, так как чувствовала себя слишком одинокой и покинутой. Я хотела забыться. Теперь вижу, что сознание вины перед мужем сделало меня еще несчастнее. Не оправдывайтесь, потому что я ни в чем не виню вас, а только себя. Не отвечайте мне, не вспоминайте меня. Пусть будет так, как будто никогда ничего не было. Желаю вам счастья. Нина Балаговская В кухне Нину ждал новый сюрприз. Наливая ей в тарелку щедрой рукой борщ, Аннушка проворчала. «Непутевая! Попался тебе хороший человек, так и сиди тихо. Не к лицу тебе глупости затевать. С Маринки своей, что ли, пример берешь? Берегись!» «У свекрови твоей поди глаз вострый. Можно было, пожалуй, и оборвать старуху, сказать «не ваше дело» или «не вам меня учить». Но Нине тотчас припомнилась постоянная материнская заботливость этой женщины, знавшей ее ребенком, и она промолчала, несколько растерянная. Через минуту руки ее, ставя на стол уже пустую тарелку, вдруг сами потянулись к старухе и обняли ее. А потом и щека как-то сама собой прижалась к другой морщинистой щеке. «Не беспокойтесь, Аннушка. Глупостей никаких не будет». Но в шепоте этом было что-то виноватое. «Не будет, так и ладно. А губы зачем красишь? Выпочкала, поди меня». При барине старом ни в жизни этого не водилось. Теперь это модно, Аннушка. Я к тому же артистка, ведь кормить-то меня и Мику все-таки некому. При встрече в кафе она держала себя с обычным своим великосветским тактом. Жена Цезаря, которая выше подозрений, сказала, что назначенная на вечер встреча срывается из-за непредвиденного концерта. и уже, выпархивая из такси, сунула в окно машины письмо, а сама скорее вбежала в подъезд. Свершилось. Взволнованно бегая взад и вперед по комнате, она воображала себе, как он читает строчку за строчкой. Щеки ее горели. Вечером, припав к груди Натали Павловны, точно маленькая послушная девочка, она робко спросила, есть ли возможность устроить ее поездку в Сибирь на очередной отпуск. Я думаю об этом жениночка. У меня уже мало ценных вещей, но я лучше откажу в чем-нибудь себе и Асе и устрою вам эту поездку. Очевидно, был приговорен столик с инкрустацией или бронзовая лань, а может быть, кулон с рубином. Ася до сих пор еще на правах девушки носила бирюзу, и остатки бабушкиных драгоценностей, покоившихся в бархатных футлярах, не тревожили ее воображение. Нина стала всерьез готовиться к поездке. Теперь она уже знала, что расскажет Сергею все, что произошло с ней. И пусть он или простит, или... Нет-нет, он обязательно простит... Милый, милый Сергей. Однажды вечером, когда Нина вернулась из капеллы, Аннушка вручила ей письмо. От Сергея он почувствовал. Но, вскрыв конверт, Нина увидела незнакомый почерк. Глубоко и прекрасная Нина Александровна. Она остановилась. Что за изысканное обращение? Кто это пишет так? И, перевернув страницу, взглянула на подпись. Ваш покорный слуга — Яков Семёнович Горфункель. А, это тот чудак антропосов, еврей из клюквинки. Уж не заболел ли Сергей? Глубоко уважаемая и прекрасная Нина Александровна, не сочтите дерзостью, что я взял на себя обязанность написать вам. Оно не печально, то событие, о котором я пишу. Я бы хотел, чтобы вы могли постичь всю его радостную сторону. Ваш муж, этот благороднейший, умнейший, талантливейший человек, жив, светил и радостен, но продолжает свой путь уже под особой защитой, окруженной особой помощью. Высшие силы сочли нужным охранить его от всяких неосторожных, «Грубых прикосновений и оградить от земной суеты, чтобы он мог безболезненно восходить к свету, где выправится и расцветут когда-нибудь и наши скорбные, смятые жизнью души, и где когда-нибудь встретитесь с ним лицом к лицу». Нина опустила руку с письмом. «Что такое?» «Нет, не может быть!» Стала читать дальше. Я знаю, чувствую, вижу, какой болью наполнилось сейчас ваше сердце, глубоко уважаемая Нина Александровна. Я чувствую сейчас за вас. Если бы и вы могли посмотреть на случившееся моими глазами, что такое смерть перед вечностью. «Ах!» — отчаянно вскрикнула Нина и выронила письмо. Аннушка повернулась к ней. господь с тобой матушка нина александровна чего это ты аннушка аннушка воскликнула нина хватаясь за голову матерь пресвяает да что же это сталося и вытирая о подол руки аннушка подошла к нине но та схватившись руками за раму окна припала к ней головой повторяя боже боже боже В эту минуту на пороге входной двери показался Мика. «Что с Ниной?» — испуганно воскликнул он. «Да вот, вишь ты, только взялась за письмо, до да начавши читать, как вскрикнет, да как застонет», — озабоченно зашептала Аннушка. Нина и в самом деле стонала, не кричала, не плакала, а стонала, по-прежнему припав к раме окна. С полным сознанием своего неоспоримого права Мика бросился к письму и схватил его. Глубоко уважаемая и прекрасная. Так вот, как пишут его сестре. Не все, стало быть, смотрят на нее, как он сверху вниз. Прочитав до того места, где Нина выронила письмо, он тоже оставил его. — Нина, Нина, успокойся. Нина, дорогая. Воскликнул он, бросаясь к сестре и обнимая ее. «Аннушка, помогите, успокойте! Несчастье с Сергеем Петровичем!» На пороге показалась привлеченная их голосами Катюша. «Нина, пойдем в комнаты!» «Встань, Ниночка! Посмотри на меня! Перестань!» И вдруг со страшным раздражением он накинулся на Катюшу. «Ты что стоишь и смотришь? Любопытно стало? Да что же ты можешь понять, в горе благородной женщины? Нечего тебе и делать здесь, около моей сестры!» Катюша, не ожидавшая такого смерчи, быстро юркнула к себе. Аннушка и Мика, оторвав Нину от окна, повели ее в комнату, где уложили на диване. мика вернулся в кухню чтобы собрать и дочитать страницы что-то особенное показалось ему в каждой строчке светлая уверенность в чудесной потусторонней жизни когда мика вновь подошел к нине она уже сидела на диване смерть да смерть что же могло случиться говорила нина Ведь он был здоров. Да где же это мы живем? Мика бросился к телефону, но Нина внезапно, словно тень, появилась около него и схватила за руку. — Кому ты звонишь? — Бога ради, не Балаговским. Там старуха с больным сердцем и молодая в ожидании. Им нельзя так вдруг сообщать такие вещи. Я хотел только вызвать Марину Сергеевну. «Марину?» «Да-да. Позови Марину. И Олега позови. Позвони ему на службу. Только, Бога ради, не надо дому». Когда через полчаса Марина подбежала к дивану, на котором металась Нина, та села и, не обращая внимания на присутствие Аннушки, стала восклицать. «Вот наказание! Вот расплата! За измену!» за аборт, за безверие, получила возмездие. Он не успел получить моего письма. Слишком поздно. Какое страшное слово — поздно. Марина обнимала ее, стараясь успокоить, повторяя, что во время своей поездки она уже достаточно доказала свою любовь. Письмо Якова Семеновича дочитали. Последовательность событий, выяснилось во всей своей безотрадности. Во время одного из очередных походов в тайгу ни Сергей Петрович, ни его напарник-уголовник не вернулись на место сбора. Ссыльные были уверены, что они заблудились. Начальство заподозрило побег. После долгих упорных поисков уже на другой день с собаками нашли только тело Сергея Петровича. Уголовника не нашли вовсе. Яков Семенович был уверен, что это убийство. Младший комендант еще с той сцены в лесу, когда был убит Родион, затаил злобу против Сергея Петровича. В последнее время он гонял его в тайгу с каждой партией и назначил ему в напарнике убийцу-рецидивиста. У мертвого оказалась так разбита голова, что лица узнать почти невозможно. Но это был Сергей Петрович. Врач уверял, что так свернуть на сторону весь череп мог или медведь, или богатырский удар камнем. В следующую ночь тело увезли неизвестно куда. На третью ночь ссыльные, собравшись в мазанки на окраине, отпели со святыми упокой и вечную память. Почти все плакали Марина читала это письмо вслух и сама все время вытирала слезы. Мика слушавший из угла в который забился видимо тоже был потрясён. Едва они успели закончить, как в комнату быстро вошел олег, явившийся прямо из порта Узнав о трагедии он задумался нельзя чтобы Наальья Пани и Аи Стало известно о гибели Сергея Петровича, покуда у Аси не родится ребенок, и она не оправится от родов. Все согласились, что это разумно. Между ними составился уговор написать от лица Сергея Петровича два или три письма, в которых он сообщит, будто бы повредил себе руку, и диктует это письмо соседки. Так письма, естественно, будут короче и более общего характера. Олег и Нина составят вместе несколько таких писем. Дату можно всегда поставить недели на две назад и опустить письмо за городом. Доверчивые души не станут разглядывать почтовых штемпелей. Сложнее будет, если они опять примутся собирать посылку. Но и тут выход из положения найти нетрудно. — Отправлять посылку придется, конечно, мне, — сказал Олег. — Не Ася же тащиться за город с тяжелым ящиком. Я принесу ее вам, Нина, и просижу у вас день. Вот и все. Тут же составили первое письмо, которое Марина вызвалась переписать, чтобы почерк не показался знакомым. Она обещала точно так же переписывать и последующие письма. Через несколько дней Нина собралась с духом и пошла к Наталье Павловне. Когда Наталья Павловна стала читать вслух полученное письмо, атмосфера слишком накалилась. «Досадно, что он не сообщил подробней, чем повредил себе руку и в каком именно месте», — говорила Наталья Павловна. «Я боюсь, чтобы это не помешало ему играть на скрипке». особенно если повреждено сухожилие. Как вы думаете, Ниночка?» Нина крепилась из последних сил и все-таки расплакалась. «Это нервы. Я очень истосковалась. Не дождусь, когда поеду», — шептала она. «Кажется, не выдержу», — сказала Нина Олегу, когда он вышел ее проводить. Хорошо, что через две недели Капелла уезжает в Турне на Поволжье. Вчера это выяснилось. К тому времени, когда мы вернемся, Ася уже будет матерью, и вы должны обещать мне, что сообщите обеим все без меня. И потом, прощаясь с ним около своего подъезда, она сказала, «Мы друзья, не правда ли? Мы с вами...» Знаем грехи друг друга и прощаем их. Не все так чисты, как ваша Ася. Мне и вам так досталось в жизни, что... Бог, если он есть, смилостивится над нами и не осудит нас. Мы друзья? Он с прежней манерой склонился к ее руке. Да, Нина, и всегда ими останемся.